в мешок. «Он провожал меня, — рассказывала Тамара, — много и горячо говорил, как любит вас. Похоже, что это так и есть. Разоткровенничался, рассказывал, как уходит в лес, смотрит в ту сторону, где вы находитесь, становится на колени и чуть ли не молится там. Мне не по душе такая патетика, но это, видимо, в характере. Да? Вы сами-то верите ему?» «Верю. Тогда тысячу раз простите. Я знала за Филиппом тягу к представлениям, полагала от избытка сил, немного п у г а л о такое, но не слишком, ведь любит, — уговаривала я себя, — и действительно верила ему». Щит у Дома культуры возвещал о концерте московской бригады под руководством Покраса. Воспользовавшись благодушным настроением начальника, мы попросили разрешения для уроков мастерства побывать на нем. Штанько дал добро, но только из оркестровой ямы. Покрас вышел на сцену поприветствовать сидевших в зале, с привычным радушием обвел глазами ряды и, приметив жадно глядевших на него из оркестровой ямы людей с охранниками по бокам, о с е к с и Последовала пауза осмысления, и, не отводя уже больше взгляда от нас, Покрас отвесил поклон не залу, а нам. От публично продемонстрированного сочувствия спазмом перехватило горло. В зону мы вернулись взволнованные прежде всего от вызывающей по тем временам дерзости вольного артиста. т а к собирался выезжать на трассу. В маршрутном листе были колонны южного узла. Следовательно, до Межога я могла доехать вместе с ними. Вечером я зашла в театральный барак. Там все шло своим чередом. Дмитрий Фемистоклевич с Магометом Утешевым, как истые бакинцы, расписывали достоинства азербайджанской бани. Олечка уже давно перешла к ним в колхоз, что-то готовила на плите. Кто-то писал письма, наигрывали на инструментах, беседовали». «Меня вдруг охватил дикый страх от мысли, что я покидаю Цолп, т е к отказываюсь от товарищей, от Александра Осиповича. Почему, совершая тот или иной поступок, я мертвею от лютой тоски и ужаса, а остановиться не могу?» Каким разумом, чьим повелением я прихожу к тому или иному решению, почему так послушно первичным силам судьбы, будто они, а не разум правят всем на земле? Вокруг не нашлось ни одного человека, который одобрил бы задуманное мною. Но за каждым из прекрасных окружавших меня людей была своя жизнь, своя семья. А за мной? Вот я и собиралась... зачинить ту внутреннюю брешь, в которую задувало и з ч е р н о т ы мироздания. Я попрощалась с солповскими друзьями. В межоге т е к о в ц ы вышли из вагона, давали обещание писать. Мы с бойцом тронулись в путь. Я оборачивалась, пока поезд не отошел. Дополнительные примечания... к главе седьмой. О к о в а ж и д и н ц а х Когда японцы вошли в Маньчжурию, образовав м а н ь ж о у г о и поставили во главе правительства сына последнего императора Пуи, со стороны Японии начались провокации. Юридически они не могли вытеснить советское представительство. Прибегали к диверсиям. В конце концов было выделено предложение откупить долю Советского Союза. СССР пошел на переговоры. В 1935 году Япония оформила эту покупку. Наше консульство в Харбине обратилось к советским гражданам с предложением возвратиться на родину. Из 50 тысяч пожелали уехать 48 т Возвратившихся к вожединцев на всем пути следования по России встречались лозунгами, плакатами, со словами приветствия, цветами и столами, накрытыми едой. В 1937 году в специально разработанном реестре для ареста граждан появился и такой пункт.